В школе такой недоверие на мой счет, то нежелательно ли вам персонально со мной поехать на фонтанку? Сейчас же укажу. Поехал с ним сам пути. По дороге он расспрашивает его, кто же делает деньги? Разный народ. Есть и простые, есть и чиновники, генералы тоже. Много там разных сословий. Подъезжают к Египетскому мосту. Завидя здание, изготовление государственных бумаг. Вору указал на него рукой и серьезно сказал Путильну, «Вот где делаю деньги и ваше превосходительство. Такой неожиданный финал так смутил Ивана Дмитриевича, что он не знал, чем закончить эту неосторожную шутку тюремного арестанта. Однако она прошла без последствий. Александр Иванович Трофимов, 1818-1884 годы. Чрезвычайно большой популярностью острика пользовался Александр Иванович Трофимов, петербургский мировой судья 13-го участка. Камера его в дни заседания всегда была переполнена слушателями, которые являлись на разбор совершенно безинтересных сутяжнических дел специально для того, чтобы вынести из суда новые каламбуры и остроты неистощимого Александра Ивановича. У него находились такие поклонники, которые не пропускали буквально ни одного заседания, терпеливо перенося давку и тесноту. Бывало, в судейской комнате не только заняты все скамейки, но даже в проходах постоянно толпился народ, стремившийся в камеру судьи, как на занимательные представления. И многими это ставилось в упрек Трофимову будто бы сбивающему публику смешными словечками, совершенно не идущими к назначению судьи, который где должен быть олимпийски величествен и серьезен до строгости. Но нужно было знать Трофимова как судью, чтобы эти упреки признать состоятельными. Это был удивительно честный и справедливый судья, которого все знавшие или имевшие у него дело не напрасно называли сердцеведом. Столько проявлять человечности и любви к меньшому брату, сколько проявлял Александр Иванович, нужно быть очень добрым. Трофимов именно пользовался репутацией правдивого человека и славился умением отличать врожденного преступника, то есть человека, действующего под влиянием злой воли, от преступника случайного, являющегося жертвой гнетущих обстоятельств или легкомыслия. С первым он бывал строг но, конечно, не приступая к пределам справедливости, а участь вторых всегда старался облегчить, чтобы удержать несчастных от окончательного нравственного падения. Близко знавшие Трофимова ценили в нем эту высокую судейскую черту и признавали ее заслуги перед правосудием. Он был демократом в высоком и благородном смысле этого прекрасного слова, любил народ, знал его и верил ему камеру к нему шли с верою и упованием, иногда только с простым, нехитрым пересказом случившегося и без всяких других доказательств. Сам судья уже выискивал их, сам судья нередко вносил за неимущих судебные пошлины и давал у себя на квартире приют бесприютным. «Такого другого судью нигде не найти», — говорили о нем изумленные и умиленные мужики. Трофимов не был судьей тенденциозным, но он олицетворял собою строгую и фактическую судейскую принципиальность, творившую благо и энергически боровшуюся со всеми фигурировавшими перед ним видами и проявлением злого умысла и недоброго дела. Александр Иванович родился в 1818 году и воспитывался первоначально в дворянском благородном пансионе но вскоре был переведен за прилежание, успехи в науках и примерное поведение в Александровский лицей, помещавшийся в то время в Царском селе. Окончив курс в 1839 году, Трофимов поступил на службу в военное министерство, где пробыл, впрочем, недолго, так как вскоре был прикомандирован чиновником особых поручений к петербургскому генерал-губернатору. Состоя помещиком значительного имения в Тамбовской губернии, он в 1848 году уехал из Петербурга и, прослужив несколько лет у Тамбовского губернатора, был избран совестным судьею, о приведении крестьянских реформ – мировым посредником, должность которого исправлял до 1868 года до избрания судьею города Петербурга.